Что касается имущества, входящего в состав колхозного двора, то тут действуют не семейно-правовые, а гражданско-правовые нормы. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа в такой поддержке нуждающийся в материальной помощи нетрудоспособный супруг, а также жена в период беременности, И в течение одного года после рождения ребенка имеют право по суду получать содержание от другого супруга, если последний в состоянии его предоставить. Так записано в законе. Размер средств определяется в твердой денежной сумме, выплачиваемой помесячно. Право супруга на содержание сохраняется и после расторжения брака, если он стал нетрудоспособен до расторжения брака, или в течение одного года после развода. Равным образом и жена имеет право на содержание в период беременности и в течение года после рождения ребенка, если беременность наступила до расторжения брака. Конечно, решая подобные вопросы, суд действует не механически, а взвешивает все обстоятельства. При определенных условиях он может даже отказать в таком содержании. Например, в Кодексе Украинской ССР указываются в качестве оснований для подобного решения непродолжительное пребывание супругов в брачных отношениях, недостойное поведение в брачных отношениях, того супруга, который нуждается в материальной помощи. Когда нетрудоспособность того из супругов, который нуждается в материальной помощи, явилась результатом злоупотребления спиртными напитками, наркотическими веществами или совершения им преступления. Срок взыскания содержания от другого супруга не ограничен. Однако это право, Утрачивается, если отпадут условия, которые являлись основанием для назначения содержания. Например, восстановление трудоспособности, вступление в новый брак и так далее. Брак, которого не было. «Защитите меня от этого наглеца и мошенника». Такими словами начиналось заявление молодой женщины. О ком, вы думаете, она писала? О своем муже. Позднее выяснится, что их сосватали заочно. Его интересовала не жена, женитьба. Ее деньги. Уговор на полгода. После регистрации... Он получил, что хотел — диплом и распределение в городе. Но аппетит приходит во время еды. Срок миновал, а лже-супруг не расторгать брак, не уходить не собирался. Более того, заявил, «Хочешь, подавай на развод, будем менять площадь». Никакие слова на него не действовали. Положение же усугублялось тем, что через месяц-другой возвращался со службы настоящий жених, который и не подозревал о сделке предприимчивой невесты, по наивности предполагавшей сохранить в тайне свою оборотистость. Можно лишь догадываться, какими нотами произошел обмен в создавшемся треугольнике. Ко времени суда незадачливая супруга осталась у разбитого корыта. «Возьмите эти деньги», — сказала она, будь не прокляты, не принесли счастья». Это был тот случай, где, по правде говоря, ни одна из сторон не вызывала сочувствия. Признать брак недействительным, так постановил суд. Имела место регистрация брака без намерения создать семью, иными словами, фиктивный брак. Используя видимость брака одной из сторон или обеими, как в приведенном случае, преследуется, как правило, приобретение каких-либо имущественных